Глава 19. Хоть спешить мне было и некуда, но я не стал задерживаться на развалинах замка больше необходимого. В округе я и так уже всё проверил. Значит, пора отправляться к старику Никроманту. Добрался я до прошлого места нашей встречи немного медленнее, чем бежал от него до замка. Видимо, азарт, гнавший меня на поиски тайн теневиков, был силён. Да и сил у меня было побольше. Можно было бы хорошенько передохнуть и поспать, но я решил не тратить на это время. Подобным лучше заниматься в защищённом лагере. Так что отложим это. Крес, выходи! выкрикнул я, подходя к краю знакомой полянки. Дальше самому двигаться не хотелось. Все веденные мной ловушки были вновь активированы. А, опять ты, показался он из своего домика. Хм, проходи. И лишь после деактивации ловушек я приблизился к уже знакомому мне Пеньку. Мне показалось, или в вашем голосе послышалось удивление? Не ожидали, что я вернусь. Нахмурился я. А? Нет, нет. Скорее не ожидал, что так быстро, хотя всякое могло случиться. Не все, кто туда отправлялись, возвращались живыми. «Но не стоит думать, что я на это надеялся. Ты мне все еще нужен целым и невредимым. Как все прошло?» «Относительно неплохо. Я нашел кое-что интересное, и теперь у меня есть множество вопросов». Присел я на пенек напротив леча. «Что ж, я догадывался, что такое возможно». Тяжко вздохнул он. «Задавай свои вопросы». «Вы ведь знали владельца этого замка?» Да, это так. Арториус. Он был справедливым человеком и даже излишне набожным. То, что мы затеяли, шло вразрез с его понятиями о чести, и вы его убили. Припечатал я. Не мы, император. Меня тогда там не было. Хотя я и слышал о том, что Арториус пробрался к нему. И попытался убить, но всё вышло совсем наоборот. Вздохнул лич. Я не хотел этого. Мы ведь все втроём были друзьями. Хотя скорее настоящими друзьями были эти двое. Я скорее был общим товарищем, но не таким близким, как мог бы быть. Тогда я был крайне увлечён магией, даже слишком. Из-за этого страдали коммуникативные навыки. Да и не стремился я особо тогда к общению. И лишь то, что эти двое не давали мне скатиться в полное одиночество, не дало мне сойти с ума на почве исследований. И все же вы перешагнули черту. Стали ли чем? Да, это так. Я был глупцом и не смог сдержать свою жажду знаний. Посмотрел он в небо. Честно сказать, я даже обрадовался в тот момент, когда узнал о смерти Арториуса. Подумал, что, наконец, никто не станет больше мешать нашим планам. А ведь он пытался отговорить меня. Как ты понимаешь, ничего не вышло. И сейчас вы жалеете о своем поступке? Если честно, то не совсем. Будь у меня вновь выбор, становиться ли личом или нет, я бы вновь встал. Ты не представляешь, сколько всего я смог изучить за это время. Но сейчас я знаю, что должен понести наказание за это, и не отказываюсь от него. Пришло время со всем этим закончить. И вы не против отправить к Хель своего друга? Скептично скривил я бровь. Ты не поймёшь. Но раньше он был совершенно иным, или что тот случай заставил его измениться? Сейчас от прежнего моего друга Уже почти ничего не осталось. Лишь пустая оболочка, что на самом деле невероятно страдает. Пора ему отправиться на покой. Сомневаюсь, что Хель даст ему покой. Мне кажется, она жаждет его наказать. Наказание тоже может стать покоем. Возможно, для него так будет даже лучше. Да и рано или поздно, но он искупит свои грехи. Хель крайне мстительная, но в то же время... Справедливая богиня. Пусть так. В любом случае это всё дела давно минувшего прошлого. Но кое-что из этого прошлого мне интересно. Перевёл я взгляд в сторону нахождения развалин. Семья Арториуса, они выжили? Да, насколько я знаю, они успели сбежать в последний момент. Именно поэтому их замок и был разрушен до основания. Император был в гневе от случившегося. Он хотел их найти, но не смог. И нельзя сбрасывать со счетов опасения, что они могли вернуться, чтобы отомстить. Ты сам должен знать, что тенивики довольно мстительные ребята, но ничего так и не произошло. Ни один из них не смог добраться до древнейшего. Но попытки были. Возможно, но этого не разглашалось. Хотя я предполагаю, что дело в том, что род Арториуса тогда был очень мал. По сути, только он, его жена и трое детей. Но они тогда были слишком маленькими для мести, а со временем гнев мог утихнуть. Возможно. Но где-то же они всё это время прятались? И ввиду происходящее вокруг, вряд ли забыли бы о случившемся. Но не совсем так. «Они тогда сбежали очень далеко. Насколько я знаю, на ваш континент, где и спрятались. Так было безопаснее. И я их понимаю. Особенно женщину с маленькими детьми. Для нее куда важнее было сохранить им жизнь, чем месть». «Интересно», — хмыкнул я. «А императору тогда не было хода на другой континент. Ему тут нужно было разобраться. Проблем была куча». Не все оказались рады появлению Лича. Почему вы всё время называете его по титулу? Вы ведь знаете его настоящее имя, помурчал сия от раздражения. Знаешь, называть его старым именем бессмысленно. В нём уже почти ничего не осталось от него старого, тяжко выдохнул Мак. Но ну и не стоит забывать о приказе запрещающем произносить его имя под страхом смерти. Так что это уже привычка за столько-то лет. Зачем ему это? Не знаю. Может, сам хотел забыть своё прошлое, отгородившись от него. А может, хотел, чтобы люди перестали видеть в нём бывшего человека. И это давало плоды. Сейчас никто не вспоминает об этом. Большинство молодых считают, что он вечно был таким. А бунтовать против вечного существа, знаешь ли, не лучшая идея. Его боятся. Но не вы. Я скорее опасаюсь, ведь видел его истинную силу. И другие лорды думают так же. И нарушать его приказ, тем более такой несложный, не было смысла. Хотя иногда и приходилось себя дергивать. Все же давно я его знаю». И привык звать по иному. Но как я уже говорил, привычка поменялась. Теперь сложно сделать обратное. Значит, из молодых магов никто не знает его имя? Да, скорее всего, и тот так. Если только кто-то из старичков не рассказал, что весьма маловероятно. Подставляться из-за этой мелочи никто не станет. Так, может, стоит распространить данную информацию. Ухмыльнулся я. «Ну, можно попробовать. Хотя сомневаюсь, что это многое даст. Да и большинство просто не поверит. И я не говорю про то, что это может рассердить императора, заставив действовать самостоятельно. А этого нам не нужно». «Понял. Но все же стоит обдумать данный вариант». Кивнул я, соглашаясь с его доводами. «Тогда что делать сейчас?» «Сейчас?» Можел и только отдыхать. В данный момент нужно положиться на Торвальда. Он всё подготовит к сражению. Без него и думать нечего о том, чтобы проникнуть в замок императора. Это просто невозможно. Если ты выполнил всё, о чём он просил, то этого достаточно. И всё же, это как-то странно. Ты здесь ничего не знаешь, так что просто поверь. Он всё сделает сам. Сомневаюсь, что ты сможешь помочь в вербовке союзников. Теневики, знаешь ли, не вызывают доверия, особенно среди некромантов. Ухмыльнулся Лич. Разве что, подумая о том, что будешь делать с Торвальдом потом. Это я хочу лишь успокоить древнейшего, а затем он успокоится сам. Он же хочет власти и не отдаст её просто так. Это понятно. Согластно кивнул я, взглянув на Лича. Было что-то такое неуловимое в его глазах, что заставляло поверить в его слова. Не знаю, может, усталость, что накопилась в них за долгие годы жизни. В глазах Торвальда ничего подобного не было. Там я видел лишь жадность и ничего более. И неважно, чего касалась эта жадность: золота, людей, вещей или власти. Он жаждал всего. Неплохая причина, чтобы жить, но явно Не для меня. Вообще у каждого столь древнего лича должна быть причина для жизни. Иначе они бы не смогли протянуть столь долго. И банальный страх смерти тут играет далеко не главную роль. Если у тебя нет цели, то даже бессмертный может сойти с ума. А, «А... стой, прервал мой вопрос лич, подняв руку. У нас гости. Где сколько? Подскочил я. Идут с востока. около сотни, но большинство нежить и четверо магов, скривился лич. Хорошо, я разберусь с магами, попытался двинуться в указанную сторону. Погоди, остановил меня крес, активируя ловушки. Проще принять бой тут. У них с собой артефакт, блокирующий пространственные перемещения. Тебе не подобраться к ним незамеченным, тем более, что их окружает нежить со всех сторон. «Понял». Кивнул я, прячась в тени пенька. «Так будет безопаснее. Крэс же остался стоять в центре, лишь накинув на себя дополнительный щит. Бежать смысла нет. Проще убить их всех. Тем более, если большая часть это нежить, то достаточно упокоить лишь некромантов». Минут через пять я услышал шум ломающихся кустов. «Такую толпу не скроешь вблизи». а на дальних подступах у Лича, похоже, стояли сигналки, что и оповестили его. Вскоре из-за деревьев показались и первые костяки нежити. Но дальше они не двигались, столпившись на краю поляны, пока вперед не вышли трое. «Кого я вижу? Вот это сюрприз! Неужели это предатель? Мы давно уже о тебе забыли, а ты, оказывается, тут...» Один из них оказался Личом. «Вы меня, наверное, с кем-то спутали. Я лишь простой старик, что живет в лесу, проводя свои исследования». В раз с помягчевшим голосом произнес Кресс. «Не стоит пытаться меня обмануть. Я отлично помню вас. На приеме у моего лорда я видел вас. Хм, значит, ты не из молодых. Будет интересно». Тут же голос старика стал более серьезным. «Но что же вы тут делаете?» Говорили, что тут может быть стоянка повстанцев, но я не ждал, что тут окажется кое-что куда более ценное. За вашу поимку меня сказочно наградят. Так может, сами сдадитесь? Целее будете. А селёнок-то хватит меня поймать? Усмехнулся старик. Хватит. Или вы надеетесь на эти ловушки? Кивнул он вперёд. Так это нас не остановит. Ну тогда иди сюда. Посмотрим, не размякло ли слишком сильно более свежее поколение. В атаку вытянул вперёд руку этот лич. И в тот же момент толпа нежити ломанулась вперёд. Они тут же натыкались на ловушки и уничтожались за секунды, сгорая в зелёном пламени или просто растворяясь. Казалось, что всё хорошо, врагов становится меньше. Вот только всё это была лишь простая нежить. Ее использовали как мясо для разминирования. Сами же маги стояли позади, наблюдая за этим зрелищем. Я пока просто наблюдал. Вмешиваться было рано. Да и уверен, что у Кресса есть еще несколько сюрпризов. Не может не быть. И я оказался прав. Стоило только нежити пройти большую часть ловушек, потеряв при этом почти половину своего состава, как сюрприз появился откуда не ждали. Позади этой толпы врагов земля вдруг стала расходиться, и оттуда полезли старые костяки нежити, тут же нападающие на наших врагов. «Так мне и вмешиваться не придется», – промелькнула в моей голове немного разочаровывающая мысль. Тут в бой вступили маги, поняв, что ждать больше нельзя, а их подчиненные стали активнее напарываться на ловушки, стремясь продвинуться вперед. Вот только и Кресс не собирался стоять на месте. Тут же начав атаковать сам. Его плетения бились с невероятной мощью. Первая же атака пробила щит одного из молодых магов и расплавила его грудную клетку. Минус один. Враги, увидев это, тут же усилили напор. А под атаки Кресса стали подставлять свою нежить. Неплохая тактика, если не уверены в собственной защите. Вот только их воинство и так уже сильно убавило в количестве. А тут они сокращают его ещё больше. И ведь даже их совместная атака не смогла пробить щит старика. Селён, стоило первой нежити деактивировать с собой крайний ряд ловушек, как я вступил в бой. Нельзя подпустить их к Кресу. Теневик, у него есть помощник, прокричал один из магов. А я в то же время отправил вперёд Куро. Бельчонок проскакивал под ногами скелетов, чтобы выбраться из замкнутого круга в лес. Нет, я не просил его атаковать этих врагов. Он должен был лишь наблюдать. Нужно было проверить окрестности на предмет наблюдателей. Ну, разве что, если увидит бегущего человека, должен его уничтожить. Нельзя, чтобы информация о нас, и тем более в нашем сотрудничестве, просочилась наружу. Пара кинжалов, напитанных моей магией... пролетев сквозь щели грудной клетки скелета, вонзились прямо в голову самого молодого из магов. Паренька, на вид моего ровесника. "Да, я выбрал слабейшего из них, но так такова жизнь. Если не можешь себя защитить сам, то я ожилить не буду, тем более некроманта. Чёрт, отходим!" Поняв, что положение у них безвыходное. Вот только отпускать их никто не собирался. Крэсс застывший на 5 секунд Выпустило из своей руки нечто, напоминающее зелёный саван, который проплыв к врагам, испарил на своём пути пару скелетов и врезался в защиту лича, тут же обволакивая её. И прямо на моих волосах барьер начал таять, словно мороженое в летний день. Десяток секунд, и защита, растворившись, открыла путь к своему хозяину. Лич со страшным криком повторил судьбу своих скелетов. Да и вся оставшаяся нежить просто опала, лишившись контроля. По всей видимости, все ей управлял именно Лич. Ну а последний маг, оставшийся без защиты, также был почти моментально умерщвлен. «Давненько я так не разминался», промелькнула улыбка на лице старика. «Подрастерял свои навыки, надо это исправлять». Тем временем нежить, поднятая им, стала отходить назад, разбредаясь по лесу. «Вы уверены, что он сказал правду, что искали они тут не вас?» Забрав свои кинжалы, подошел я к лечу. «Нет. Но он сомневает, что они ждали меня. Иначе подготовились бы куда серьезнее. Да и я никак не выдавал это местоположение», – пожал он плечами. «А вот не привел ли их ты, это совсем другой вопрос». «Я? А почему нет? Ты ведь тоже, можно сказать, повстанец?» Значит, они могли найти тебя. Ты ведь был до этого у Торвальда. Да но, думайте, это он отправил их. Нет, точно не он. уж этот старый хитрец точно бы не отправил такой слабый отряд. Отмахнулся Лич. А захотел он убить тебя, то сделал бы это ещё в своём замке. Но ему это не выгодно. А свою выгоду этот хитрец всегда ставит на первое место. Тогда кто? Но или за тобой смогли проследить, что, признаюсь, всё же маловероятно. Обнаружить ещё возможно, если знать куда смотреть. А вот проследить вряд ли, хмыкнул он. Так что остаётся вариант, что Никроман сказал правду. Этот домик могли обнаружить раньше, когда ловушки были деактивированы. Всё же я тут не всё время живу, или ж сейчас пришёл проверить окрестности. Когда поезд из капстансов активизировались. Его слова звучали весьма логично. Кресу их правду не зачем наводить на свой же дом, хоть и временный магов. Я не вижу в этом смысла. Вряд ли для того, чтобы показать мне свою силу. Так что примем за правильный его вариант. Случайности иногда действительно бывают случайными, а не чьими-то планами. И что теперь? А теперь нам стоит уйти. Жаль это место. Оно было уютным, вздохнул он. И не волнуйся, я замести все следы, как физические, так и магические. Краем глаза я заметил, как начавшие разбредаться костяки стали собирать остатки тел врагов. Хорошо. Тогда я, пожалуй, пойду, вспомнив кое-что, я кинул в его сторону амулет связи. У вас ведь наверняка есть связь с Торвальдом. «Сообщите мне, когда все будет готово». «Есть такое». «Хорошо. Когда все подойдет к финишной прямой, я свяжусь с тобой». Кивнул мне Лич, отправившись в свой домик. «Ах да, и еще кое-что». Остановил я его, вспомнив о вопросе, который не успел задать. «Как назывался тот род магов теней?» «Хелл».